Глава двадцать Август 2024 года. Женя. За прозрачной стеной Ребров допрашивал бледную девушку с затравленным взглядом. В смежной комнате, рядом с Женей, находились Борис Журавлевым. Девушка с фото и та, что сидела сейчас напротив Валерия, по мнению Жени, сильно отличались. Совершенное убийство сделало Ольгу похожей на тень. Грязные волосы серого цвета, землистая с желтыми пятнами, какие остаются от синяков, может, от сокамерниц досталось, лицо. Потухший взгляд. Она втянула свою маленькую головку в плечи и теперь сидела напряженная, словно каменная. На ней был черный спортивный костюм, велась видеозапись допроса. Наблюдатели могли и видеть, и слышать, что происходит в допросной. Поскольку от адвоката она отказалась, Ребров начал допрос. После дежурных формальных вопросов он сказал, что Вера Голубева во всем призналась, что это она заказала убийство своей тети и поручила исполнение Ольге. «Или она сошла с ума, раз наговаривает на себя», проговорила бесцветным голосом Ольга. «Или вы все это придумали, чтобы спровоцировать меня на признание. Я никого не убивала, понятно? И вы напрасно держите меня здесь». «Ждете, что я дам признательные показания?» «Да, безусловно, если посмотреть со стороны, то у Веры имелся мотив, и смерть Елены делает ее наследницей крупного богатства, но вы же не знаете, какие между ними были отношения. Они были привязаны друг к другу, и Вера никогда в жизни не заказала бы свою тетю. Какой в этом смысл? Вера спокойно жила на Арбате и пользовалась деньгами Елены. А мне-то и подавно не было резона ее убивать, я же была приживалкой». И пока Елена была жива, мне тоже перепадали деньги. Я же училась, питалась у меня, появилась крыша над головой. Зачем же я стала бы так рисковать? Вы можете держать меня здесь хоть год или два, но у вас на меня ничего нет. У меня алиби. Просто одна ваша коллега, дама амбициозная, решившая пойти на принципы, пожалевшая бедного и несчастного пенсионера, решила засадить меня, а не его в тюрьму. Вот и все». Я не удивлюсь, если и в деле появится свидетель, который якобы видел меня на месте преступления. Знаем мы такие дела?» «Меня интересует убийство Ларисы Калининой. Я же сказал вам в самом начале, в чем вас обвиняют. А вы с упорством возвращаетесь к убийству Погодкиной. Кто такая Калинина?» Ребров терпеливо вел допрос. Старался не кричать на Чеснокова, но едва сдерживался. «Вы совершенно случайно встретили Калинину в салоне сотовой связи». Ребров рассказал подробно об этой встрече, на что Ольга истерично расхохоталась, мол, «Никого она не помнит, и при чем здесь вообще Калинина? Да кто она, мол, такая?» И когда Ребров сказал, что она — точная копия следователя Плоховой, которая как раз сейчас собирает доказательства причастности Ольги к убийству Погодкиной, Ольга снова расхохоталась. Вы хотите сказать, что у этой ведьмы плохого есть двойник или сестра-близнец? Что еще придумаете? Какое еще убийство повесите на меня? Конечно, я всех убила. Я же интернатская девчонка, меня защитить некому. Вот вы вешаете на меня всех собак. Да только я не убийца, понятно? Что вы делали с бараньей ногой в своей комнате? Какая еще баранья нога? Вы в своем уме? Я еще и барана убила? В таком духе допрос продолжался еще довольно долго. Чеснокова все отрицала. «Почему вы отказались от адвоката?» «Да потому что вы подсунете мне своего человека, а на настоящего адвоката у меня денег нет. Разве не понятно? Навязанный вами адвокат станет убеждать меня во всем признаться, после чего будет суд, и меня упекут в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, а мне это надо?» Она была дерзкая, смелая и отчаянная. Ребров показал ей видео из театра, первая реакция ее бросилась в глаза. Чеснокова зажмурилась. «Это не я», — наконец произнесла она. «В такой одежде ходит вся молодежь, это просто похожая на меня девушка. Меня там не было, я вообще не хожу по театрам. Вот скажите, глядя на меня, такую, как я, разве может интересовать театр? Да еще и такой захолустный, непонятный». Вам не пришло в голову, что с деньгами Веры я могла бы позволить себе большой театр, но мне это нафиг не надо, понятно? Вы вошли в дом через театр, дождались конца спектакля, потом поднялись в квартиру Калинина и убили ее. У меня вопрос, где вы взяли ключи? Дверь была открыта. Женя от удивления открыла рот, не зная, что и сказать. Что произошло? Как это вышло, что Чеснокова так прокололась? Почти полтора часа издевалась над терпеливым Ребровым и вдруг выдала такое. В эту же минуту Женя почувствовала, как Борис целует ее в затылок. А это еще что такое? К чему эти нежности, да еще и в таком месте? Какие странные эти мужчины заводятся от признания преступницы. «Молодец, Ребров!» — восхитился результатом допроса Борис. «Вроде бы такие дежурные вопросы задавал. Не особенно-то и давил». Даже как будто бы не удивился, что она отрицала свое присутствие в театре, и вдруг такое признание. Посмотрим, что будет дальше. Повторите, пожалуйста, что вы сказали. Дверь в квартиру Калининой была открыта? Так вы не отрицаете сейчас, что следили за ней, что и в театр специально зашли, чтобы оттуда потом подняться к ней в квартиру? Оля откинулась на спинку стула, и Женя увидела, что она плачет. Слезы покатились из глаз, а она даже не пыталась их стереть. Они закапали на стол. «Но как так могло случиться, что я ошиблась? Я же была в ее спальне, видела фотографии на стене. Это же она, плохого. Я же не слепая. Они что, сестры-близняшки?» «Нет, просто похоже. Вы признаетесь в убийстве Ларисы Калининой? Это же вы убили ее?» «Ну уж нет». Признаюсь, что убила Елену Погодкину. Но только никто мне ее не заказывал, не приказывал. Ничего такого не было, вы сами себе это придумали. Да, я сделала это для Веры, потому что Погодкина превратила жизнь Веры в настоящий ад. Она всячески унижала ее, превратила в свою собственность, запрещала ей встречаться с парнями, руководила ею, словно она кукла. А мы не куклы. Мы живые девушки, которые хотят любить и быть любимыми». Вы бы видели, как эта Елена вышвырнула из спальни Веры молодого человека, Германа. Как унизила обоих. А сейчас, пожалуйста, у него уже другая девушка, и он женится на ней. А чем Верочка хуже нее? У нее доброе сердце, да, она наивная где-то, но могла бы быть счастлива с Германом. Они могли бы стать семьей. Это вы подкинули в дом Шарова кольцо Елены. Конечно, я, кто же еще? Этот Шаров редкая скотина положил глаз на тетки на богатство, нахватал кредитов для своих детей, а она платила. Да вы сами, если бы увидели его, ничего, кроме отвращения, не испытали. Вы понимали, что рано или поздно вас поймают и посадят. Не жалко погубленной жизни? Женя не переставала удивляться Реброву. Что это за вопросы такие, к чему? Как будто бы она будет с ним откровенной. Да, у меня жизнь с самого рождения погублена. И мне просто неслыханно повезло, что как-то раз в морозный день в электричке меня подобрала Верочка. Вы даже представить себе не можете, как я тогда провела новогодние праздники, что мне пришлось вытерпеть от хозяина комнаты, которую я снимала. Вам, мужчинам, этого не дано понять. А тут вдруг Вера. Со своей большой сумкой, набитой вкусностями и выпивкой, я сразу поняла, что она подошла именно ко мне не случайно. Как она потом мне скажет, Она увидела во мне себя. Она же тоже из интерната. После всего, что выпало на мою долю, я с ее помощью оказалась в теплой квартире, где могла в волю поесть, спать на мягкой кровати и красивом постельном белье. Думаю, Вере это нужно было самой, она хотела как бы повторить поступок Елены, вот только она не такая и никогда не помыкала мной. Ей не нравилось, что я взяла на себя всю грязную работу по дому. Вера — хороший человек, понимаете? И, пожалуйста, не трогайте ее, она ничего не знает. Как же она может не знать, если вы в своей комнате искололи целую баранью ногу? Вот здесь наступила очередь Жене закрыть глаза и замереть. А что, если ничего такого и не было? Что, если они как-то неправильно истолковали этот бараний след в комнате? Откуда вы знаете про баранью ногу? Консьержка рассказала? Ну да, я покупала ногу и училась. Короче, это не важно. Но Вера об этом ничего не знает. Жаль, что запах до сих пор не выветрился. Я вроде бы все вычистила, вымыла. Когда она вернулась от Эммы Карловны, бараньи ноги в квартире уже не было. Я вынесла на мусорку. А Вере сказала, что пыталась приготовить баранину, но мясо оказалось тухлым, и я его выбросила. Вот и вся история. Говорю же, не трогайте Веру. Она ангел, а не человек. «Вы ее просто не знаете!» «Кто забрал драгоценности из дома Погодкиной? Где они?» Ребров вошел во вкус и теперь явно испытывал удовлетворение от того, что ему удалось заставить Ольгу признаться хотя бы в одном убийстве. Тот -то и Лариса плохо обрадуется. Не зря она, получается, с самого начала подозревала Чеснокову. «Да я и забрала, но ну, не для себя. Нет, просто представила, как, обнаружив труп, «Дом наводнят полицейские, там следователи и все такое, и кто-то может просто украсть эти украшения. Они хоть и не суперпуперские, уверенные тетки дома на Арбате, есть и покруче. А еще Вера рассказывала, у нее есть бриллианты, она хранит их в банковской ячейке. Короче, я решила сохранить их для Веры. Вы же нашли их? По лицу вижу, что нашли. Я спрятала их в швейной машинке» в надежде, что те, кто будут обыскивать квартиру, не смогут их найти. Где логика? Ребров потер лоб. Он занервничал. Вы спрятали украшения, взятые из дачного дома, в то время как в московской квартире почти в каждой комнате можно найти какие-то шкатулки с драгоценностями. Вы не беспокоились, что мои коллеги украдут их? Так Вера же была дома. Она не позволила бы... К тому же обыск наверняка проводили с понятыми, все как положено. Это вам не жаворонки, дачный дом, где можно втихаря что-то... Сп... украсть». Женя шепнула мужу. Она врет. Каждое ее слово — ложь. Убийство они планировали вместе. Просто теперь, когда она понимает, что на нее собираются повесить второе убийство, она готова признаться в первом, чтобы Вера оставалась на свободе и... Оценив ее благородный поступок, подкармливала ее в тюрьме, оплачивала адвокатов и все такое. И Вера теперь не бросит ее. Никогда. И искренне будет ей благодарна за то, что та ее не выдала. Вот такой вариант будущего она для себя выбрала. Но зачем? С, давай послушаем. Ребров продолжал допрашивать. «Расскажите, что произошло в ночь убийства Калинины, как вы оказались в театре?» Да все просто. Я на самом деле совершенно случайно услышала. Узнала адрес, где проживает Плохого. Откуда мне было знать, что это не она? Гляжу, стоит этот монстр-следователь, в очереди в салоне связи. Я глазам своим не поверила. Вот повезло-то. Я еще, кстати, тогда подумала, что слишком уж шикарно одета представительница закона. Причем не столько даже богата, сколько соблазнительно, что ли. Узкое платье, декольте, туфли на тоненьких шпильках. Трудно представить такую женщину в форме, и волосы красиво уложены. Рядом с ней был один тип высокий, такой грубоватой внешности, хотя тоже симпатичный. Такой тип нравится женщинам. Может, телохранитель, не знаю. Ольга, увлекшись, в подробностях рассказала Реброву о своей встрече с Ларисой Калининой в салоне сотовой связи. Валерий слушал ее не перебивая. Вы уже тогда планировали избавиться от Плоховой. Вы придумали, как будете ее убивать. Нет, но знала, что если она будет продолжать копаться в моем алиби или, не дай бог, найдется свидетель, который видел меня в жаворонках, меня посадят, а Шарова выпустят. Она узнала адрес и какое-то время кружила возле дома, изучая местность. Ей нужно было решить, как беспрепятственно проникнуть в дом. Вот тогда-то она и прочла афишу и вывеску. Узнала о театре и поняла, что удобнее всего попасть в подъезд в часы работы театра. Незадолго до убийства Ольга вышла из театра, не дождавшись окончания спектакля, поднялась к квартире Ларисы и подошла к ее двери. Я не собиралась ее убивать в тот же вечер, нет, я вообще хотела с ней поговорить, хотела ей объяснить, точнее, убедить ее в том, что Елена убил Шаров. Подумала еще, что может она ждет от меня взятку, чтобы так одеваться, как она, и покупать себе такие туфли или духи, нужны деньги. Может, мне показалось, что она такая вся из себя честная и не берет взяток? Я не очень-то, если честно, разбираюсь в людях. Вот заодно и поговорила бы об этом. Короче, я подошла к двери и увидела, что она приоткрыта. Словно она меня ждала. Павел, не выдержав, закурил. Я сначала позвонила в дверь, ну, как положено. И когда мне никто не ответил, вошла в квартиру и позвала Плохову. Помнится, я звала ее товарищ Плохова или гражданка Плохова. Мне так понравилась ее фамилия. Очень уж ей она подходила. Что вы на меня так смотрите? Я вошла в спальню, и... А... Ела. И дальше из Чесноковой полился самый настоящий мат. Чувствовалось, что это была ее привычная манера выражать свои эмоции. Из исторгнутого словесного потока все все поняли. Ольга вошла в спальню, увидела на кровати труп следователя. Море крови, фотографии на стене. Она пулей вылетела из квартиры и вышла из подъезда, уже смешавшись с театралами. Она так плотно надвинула на голову капюшон, что ее, закрытую другими людьми, было невозможно увидеть. «То есть вы ее не убивали, так?» «Да, так. Я вернулась домой и не знала, то ли мне плакать, что меня могли заметить рядом с подъездом и записать в убийцы, то ли радоваться, что за меня кто-то уже сделал эту грязную работу. Я даже Вере не рассказала об этом, она и без того, вся на нервах, Ее же затаскали из-за убийства Елены. Главное, что я никого не убивала. И вдруг сегодня меня задерживают, грозят обыском. Да сколько уже можно? Быть может, вы заметили кого-то подозрительного в подъезде? Может, на лестнице кого увидели? В крови, да?» Чеснокова ухмыльнулась. «Да если бы я заметила, и если бы это был убийца, то и мне досталось бы. Следачку знатно изрезали». Прямо мясник какой-то хотел ее в фарш превратить. И тут произошло невероятное. Ребров на эту реплику рванул к этой, не на шутку, разошедшейся поганке с размаху ударил ее по голове, да так сильно, что Чеснокова отлетела в угол допросной. Никогда еще Женя не видела Реброва таким. Это просто чудо, что он не покалечил ее, не прибил. «А она не мясник?» Женю саму трясло от злости. «Да врет она все! Сама же и убила Ларису! Ребров поднял за шиворот Чеснокова и усадил, как тряпичную куклу, на стул. Как раз в эту минуту дверь комнаты, где находились Женя с мужем и Павлом, отворилась и вошла на цыпочках Плохого. «Ты малость опоздала», — поднялся к ней навстречу Журавлев. Они обнялись, как друзья или любовники. И Павел усадил Ларису рядом с собой. Чеснокова призналась, это она убила Погодкину. «А мы ее одежду нашли на пустыре» все равно бы доказали ее вину. Женя подумала о том, что появись Лариса на пару минут раньше, сцена в допросной вряд ли ей понравилась бы. «Но двойника твоего она не убивала, во всяком случае, она так утверждает».